Глава одиннадцатая. Кормак заметил, что движение на дорогах все такое же безумно пугающее. А он-то думал, что тут эта суматоха начинается только в так называемые часы пик. Но нет. На здешних дорогах спокойно не бывает никогда. Следующий адрес в списке – тоже квартира в многоэтажке, только совсем другой. Прямо на южном берегу реки, на улице с загадочным названием Шеттемс, стояло высокое складское здание, а сверху – Будто поставленная на его крышу возвышалась башня из белых панелей, по форме напоминающая маяк. Над ним красовался флюгер. Склад окружали дома рядовой застройки, выходящие окнами на тауэр и на сверкающие в лучах солнце реку. Внутри дом оказался еще необычнее, чем снаружи. Раньше Кормаку ничего подобного видеть не доводилось. Идеальный порядок, эффектная мебель в стиле минимализма. На стенах огромные судя по всему, дорогие полотна. хотя вид, открывавшийся из окон с трех сторон, уже сам по себе достаточная услада для глаз. День сегодня выдался прекрасный и такой теплый, что Курмак совсем запарился в своей форменной светоотражающей куртке. Но в этой квартире работала система климат-контроля. На всех плоских поверхностях стояли вазы со свежими цветами. Кирин Фифе наркоманы почти не встречались, но во время учебной практики Макферсону приходилось несколько раз иметь дело с передозировками. А сейчас Кормак даже засомневался, не перепутал ли адрес. Он ни разу не встречал наркомана, который бы украшал дом многочисленными букетами. Барнаба Сколье стоял, опершись о гигантский кухонный остров и держа в руке бокал какого-то напитка, только что вынутого из огромного американского холодильника. Хозяин квартиры сам впустил медбрата. Поначалу Кормак даже не понял, зачем он вообще сюда приехал. Макферсон разглядывал пациента, который был на удивление интересным мужчиной. стройный, спортивный, лицо породистое, довольно длинные волосы, зеленые глаза. У Кормака возникло ощущение, будто его заманили в ловушку, или он пришел на свидание вслепую, а девушка оказалась совсем не той, за кого себя выдавала. «Здравствуйте», — приветливо произнес Барнабас и пожал руку медику, обдав его сильным запахом явно дорогого одеколона. «Кофе, минералки, вина?» «Нет, спасибо», — ответил Кормак. Нахмурился и еще раз заглянул в документы. «Но почему Лиса не ввела его в курс дела? Есть только основные факты». «Тут написано, что у вас рано». «Ну да», — подтвердил Барнабас, протяжно зевнул и наполнил бокал холодным шабли. «Вы ведь не против. Извините, вышибаю клин клином. Вчера гулял на вечеринке галереи Серпентайн, так что сами понимаете...» Кормак ничего не понимал, однако, натянуто улыбнулся. «Ну ладно, пойдемте». Вслед за хозяином Кормак прошел через гостиную с окнами от пола до потолка, двумя балконами и огромным модульным диваном серого цвета. На стене висел телевизор с плоским экраном. Нет, таких обеспеченных наркоманов Макферсон точно не встречал. «Какая у вас брутальная внешность», — заметил хозяин. «Вы ведь из наших кельских братьев». «Я шотландец», — коротко ответил Курмак. «Очаровательно. Хотя мне, конечно, не хватает трудолюбивой пчелки-лисы. Надеюсь, с ней все в порядке». Кормак пожал плечами. Ни разу и не встречал. «Какая жалость!» «Признаюсь, вкус у меня...» Барнабы сбросил на посетителя кокетливый взгляд из-под длинных ресниц. «Разнообразная, но лиса сладкая, как персик». Он вздохнул и опустился на диван. Кормак озадаченно нахмурился. Этот человек отнюдь не производил впечатления серьезно больного. «Извините, но почему вы не лечитесь у врача общей практики?» Барнабас вновь вздохнул. «Мы с нашим доктором немного пошалили». Он задумчиво улыбнулся. чего же она все-таки хороша? Впрочем, о врачах так говорить не пристало. Значит, вас исключили из числа пациентов?» Спросил пораженный до глубины души Кормак. Дорогой, нас обоих исключили. Хищно улыбнулся Барнабас. Нет, серьезно. У меня теперь даже медицинской страховки нет. Поэтому меня лечат всякий сброд вроде вас. Очень симпатичный сброд. Барнабас поднял бокал. Точно не хотите выпить? Я тут опустошаю папочки дведный погреб. И работа еще не край. Нет, спасибо. Вновь отказался У меня еще много... «Да, да, много пациентов, понимаю». Барнабас встал и расстегнул брюки. Под ними обнаружилось нижнее белье от Кельвина Кляйна. Несмотря на излишнюю худобу, парень оказался хорошо сложен. Узкая талия, длинные ноги, широкие плечи. Не дать с ней взять античную статуя. Раздеваясь, Барнабас не сводил глаз с Кормака. Его взгляде читалось «Да, знаю, я потрясающе красив, но тут уж ничего не поделаешь». Однако Кормак полностью сосредоточил внимание на толстом слое бинтов под трусами. Он надел перчатки, чтобы осмотреть рану. Макферсон примерно представлял, что увидит, но, размотав бинты, пришел в ужас. Теперь ему стало ясно, почему Барнаба спаливает себя деколоном после бритья в таких количествах. Перед Кормаком пристала не просто рана, а настоящая дыра в паху. Во время работы он каких только страшных вещей не насмотрелся. Видела мужчину, которого насадил на рога олень, и целый солдатский отряд, расстрелянный снайперами. Но ни с чем подобным прежде ни разу не сталкивался. «Знаю, знаю», — Так же протяжно произнес Барнабас. «Выглядит довольно эффектно, зато эта штука пользуется большой популярностью на вечеринках». На рану было страшно глядеть. Воспаленная, сочащаяся гноем и невероятно глубокая. «Почему вас до сих пор не госпитализировали?» Красавчик закатил глаза. «Потому что в больнице веселых таблеточек мне не дадут, а еще там все по расписанию. Но вам же нужна пересадка кожи». «Ну да», — протянул Барнабас, глядя в окно и подтягивая шабли. Только тогда Кормак осознал весь ужас ситуации. Этот человек не обращается за медицинской помощью, потому что она ему не нужна. Прямой путь в организм при его зависимости очень удобен. Двое мужчин глядели друг на друга. Кормак изо всех сил пытался скрыть ужас и отвращение. «Но даже так все меня хотят, представляете?» Томно произнес Барнабас. «Сколько же, наверное, обезболивающего ему нужно, чтобы ничего не чувствовать?» «Нужно промыть рану», — нервно сглотнув сказал Кормак. «Будь так добрым», — ответил пациент. «Я бы и сам мог, да боюсь опять в обморок грохнуть». Барнабас отпил еще вина. Кормак взялся за работу, стараясь не смотреть в огромные панорамные окна и не отвлекаться на высокотехнологичный телескоп и великолепное произведение искусства на стенах. В общем-то, за окном было на что поглядеть. Темза кишмяки шит дно углубительными судами, водным транспортом, прогулочными теплоходами и огромными буксирами, курсирующими туда-сюда по водной глазе под мостами. Зрелище впечатляющее и необыкновенное. Город раскинулся у твоих ног, предлагая к твоим услугам все, что только пожелаешь. А этот красивый, но порочный молодой человек хочет только одного — накачать свой организм наркотиками. Даже проделал для этого дыру в собственном теле. А сейчас нужно сосредоточиться на работе. Раньше кормуку не приходилось бывать в домах богатых людей. Даже их местный лэрт сидит без гроша, по крайней мере одевается в сущей лохмоте. Так что этот тихий, застеленный коврами мир дороговизны был для Макферсона в новинку, и он ему совсем не понравился. По просьбе Барнабаса Кормак налил тому еще бокал. Он опрокинул его залпом, как будто пил воду. Кормак проанестезировал рану. Барнабас только посмеялся, сочтя эти действия бесполезными, а затем промыл ее, обработал ватным тампоном, заполнил перевязочным материалом, И постарался при помощи бинта подтянуть края поближе друг к другу. Всего этого было явно недостаточно. Все-таки вам надо бы лечь в больницу, иначе заражение крови вас убьет, почти умоляюще сказал он пациенту. Не может быть, возразил тот. Я слишком замечательно провожу время, чтобы умирать. Барнабас широким жестом обвел комнату. Присоединяйтесь к нам. Мы сегодня вечером идем на открытие ресторана в Шордиче. «В меню какой-то мерзкий фьюжн, но шампанское, скорее всего, будет хорошее». «Спасибо», — ответил Курмак. «Приглашения к спромтам не казались ему чем-то необычным». «Но мне надо работать». «Ну, пожалуйста». Надул губы Барнабас. «Мы чудесно повеселимся. Будете моим личным медбратом». Кормак нанес еще дезинфицирующие мази. Пациент поморщился. «Точно. Найму вас для себя. Не волнуйтесь, платить буду достойно. Условия лучше, чем на вашей нынешней работе. Сильно утруждаться не придется. Только приглядывайте за мной и промывайте эту штуку. Вот и все обязанности. Можете даже со мной не спать». Макферсон нахмурился. «Не надо так со мной разговаривать. Да и ни с кем другим тоже не надо». Барнабас опять сложил губу уточкой. «Большинство людей хотят со мной переспать». Кормак невольно опишел. «А где ваши родители?» Тихо спросил он. Барнабас пожал плечами. «Матушка в Монако, где же ей еще быть? У нее свой наркотик, пластическая хирургия. Мы оба делаем вид, что не замечаем зависимости друг к другу. А у папаши после нас сменилось еще две семьи. Не помню, в каком порядке, все это так скучно». Кормак поглядел Барнабасу в глаза. Накладывать швы я даже пытаться не буду». «Это правильно», — кивнул пациент. «Попробуйте хотя бы снова встать на учет к врачу, иначе опять окажетесь на полу в отделении неотложной помощи». Но красавчик только рукой махнул. «Как-нибудь потом, когда буду не так занят». Барнабас взял айфон и стал просматривать Инстаграм, придирчиво разглядывая многочисленные снимки своего красивого лица, сделанные с разных ракурсов. Кормак встал. «Ну что ж...» «Если вам действительно пора, пожалуйста, запишитесь к врачу». «Непременно, дорогой», — ответил Барнабас. «Добавлю к списку, который прислала мне мама. Там еще психотерапевт, реабилитационная клиника, психиатр, арт-терапевт и гуру по йоге». Он махнул рукой в сторону стопки приглашений и визитных карточек на плотной бумаге с позолоченными краями. Кормака такое обещание не обнадежила. «Вам очень тяжело?» «А что? Можете что-нибудь предложить?» Оживился Барнабас. «Я не про физическую боль, а про душевную». Барнабас первый раз растерялся. «Нет!» — наконец воскликнул он. «Все просто великолепно!» Он поднялся на ноги. «Вот, смотрите!» Взял Кормака за плечо и подвел к окну. «Только полюбуйтесь!» «Вот старый добрый Тауэр!» Он указал на массивную крепость. Тут и там виднелись бифитеры в ярко-красной форме, беседующие с туристами в куртках. «Видите? Это живая история. Прямо перед вами. Вот здесь ворота предателей, через них привезли на лодке Анну Болейн. Больше она оттуда не вышла. Можно стоять здесь и представлять, о чем она думала. Поглядите на этот мост». Кормак ахнул. Он не знал, что Тауэрский мост до сих пор разводит. Но вот машины и ярко-красные автобусы выстрелились по обе стороны от середины на двух голубых боковых частях моста. Медленно, очень медленно дорога вместе со всей разметкой пришла в движение. Это зрелище завораживало. А потом большой корабль с высокими мачтами и сложными парусами плавно и изящно заскользил к разведенному мосту. На берегу собрались прохожие, родители что-то объясняли детям, и даже упитанные бизнесмены в ресторанах «Шеттемпс» Забывали про свои дорогие бизнес-ланчи за счет компании и вставали, чтобы получше разглядеть и мост и корабль. Солнце отражалось от воды, над полированным тиковым корпусе судна играли блики. Вот корабль проплыл под мостом, с таким горделивым видом, будто даже не заметил, что ради него остановилось все вокруг. Столь красивое и величественное судно явно этого заслуживало. «Ух ты!» — выдохнул Кормак. «Весь город как на ладони». Произнес Барнабас. Больше мне ничего не нужно. Вы же сказали, что сегодня вечером в ресторане будет весело. Для вас, но не для меня, возразил Барнабас и рухнул на диван. Теперь хозяин квартиры выглядел уставшим и измученным. Не давайте Лондону проживать вас и выплюнуть, посоветовал он, но и не упускайте шанса, который вам представился. А главное. прочувствуйте магию Лондона». Створки моста постепенно опускались. Таксисты нетерпеливо засигналили, дети стали тянуть матерей за юбки. Кормак вышел и спустился на роскошном лифте обратно к загадочным улицам, ждавшим его внизу.